Капитан-поручик шарил обстоятельно, не спеша. Пара-па-па-па-пам, пара-па-па-па-пам, согласием дыша. Та цепь тверда, где сопряжена с любовью душа. Глава пятая. Истребление тиранов. Едва цепь, соединявшая душу Ивана Ильича Шебякина с телом, оборвалась, как сразу же выяснилось, что все обман. Никакого конца света не предполагается. Небо немедленно посветлело, облака из черных снова стали белыми, да и солнце передумало гаснуть. Какой там? Оно засияло еще пуще, торопясь завершить свой недолгий осенний маршрут. Когда же на город сошли густые ноябрьские сумерки, Николас Фандорин оторвался от уютного мерцающего экрана, потянулся и подошел к окну. Одуревшему от программирования взору Москва явилась странно расплывчатой, даже, выражаясь языком компьютерным, глючной. На первый взгляд обычный вечерний ландшафт. Разноцветные рекламы, волшебная светозарная змея автомобильного потока, извивающегося по солянке, подсвеченные прожекторами башни Кремля, вдали редкозубья новоарбатских небоскребов. Но, если присмотреться, все эти объекты имели различную консистенцию, да и вели себя Не одинаково. Кремль, церкви, и массивный параллелепипед воспитательного дома стояли плотными непрозрачными утесами, а вот остальные дома едва приметно подрагивали и позволяли заглянуть внутрь себя. Там за зыбкими, будто призрачными стенами проступали контуры других построек, приземистых, по большей части деревянных, с дымящими печными трубами. Машины же от пристального разглядывания и вовсе почти растаяли. От них осталась лишь переливчатая игра бликов на мостовой. Николас посмотрел себе под ноги и увидел внизу, под стеклянным полом, крытую дранкой крышу по соседству, в ряд другие такие же, еще острый верх бревенчатого чистокола. «Это амбары с солью», — догадался магистр истории. Задолго до того, как в начале 20 века Варваринское товарищество домовладельцев выстрелило многоквартирную, серокаменную махину здесь находился царский соляной двор неудивительно, что в этих каменных теснинах ничего не растет земля насквозь просолена тут Фандорин разглядел у ворот соляного двора часового в тулупе и треугольной шляпе на штыке вспыхнул отблеск луны это уж было чересчур и Николай стряхнул головой отгоняя не в меру детальное видение Разве можно до такой степени погружаться в XVIII е столетие? Время, материя коварная и непредсказуемая. Однажды так вот нырнешь в его глубины, да и не сумеешь вернуться обратно. Еще раз встряхнулся энергично, и наваждение рассеялось. Пол снова стал непроницаемым, дубовым. На улице заурчали автомобили, а с верхнего этажа донеслась дерганная карибская музыка. Там жил Растаман Филя. Надо сказать, что отношения с местом обитания у Пандорина сложились странноватые. Такой уж этот город — Москва. В отличие от Венеции или Парижа, она берет тебя в плен не сразу, при первом же знакомстве, а просачивается в душу постепенно. Это как гигантское луковище. Сто одежек, все без застежек. Снимаешь их одну за одной, снимаешь, сам плачешь. Плачешь от того, что понимаешь, до конца тебе не раздеть ее никогда. Голос у тысячелетнего города, в смысле настоящий, а не обманный, который для гостей столицы, не шум и гамма, а тихий-притихий шепот. Кому предназначено, услышит, а чужим не зачем. С некоторых пор Ника научился разбирать эти приглушенные речи, а потом, блиха беда начала, приспособился и видеть такое, что открывается немногим. Например, контуры прежних зданий, проступающие сквозь стены новых построек. Парящие над землей Разрушенные церкви, гробы позабытых кладбищ под многолюдными площадями. Даже людей, которые жили здесь прежде, толпы из разных московских времен скользили по улицам, не пересекаясь и не замечая друг друга. Иногда Фандорин останавливался посреди тротуара, как вкопанный, залюбовавшись какой-нибудь незнакомкой в пышной шляпке с вуалью. На долговязово растяпу налетали сзади. Обзывали сердитым словом и по делам обзывали. Опомнившись, Николас виновато улыбался и шел дальше. Но все оглядывался, оглядывался. Не вынырнет ли снова у витрины «Седьмого континента»